Но в ней было что-то, благодаря чему Ларри становилось очень хорошо, как бывало когда-то в раннем детстве, когда его мать обнимала его неожиданно и говорила, «Вот самый лучший на свете сын». Старая женщина кончила играть и посмотрела на них. Ну что ж, вот и гости пришли. «Выходите, я вас вижу, мои соглядатые». Они приблизились, держа друг друга за руки. Джо протянул руку и качнул лысую старую шину. Они были на крошечной полянке, на островке в море кукурузы. На север уходила покрытая грязью дорога. Благослови его, Господь, он хорошо играет. А я уже слишком старая, пальцы уже не такие проворные, все дело в ревматизме. Но в 1902 году я играла в главном концертном зале штата. Я была первым чернокожим человеком, который играл там. Самым первым. Надин спросила, кто она такая. Они находились в каком-то заколдованном месте, где солнце остановилось за час до захода, а тень от шины будет вечно ходить из стороны в сторону по поросшей сорняками земле. лари хотел бы остаться здесь навсегда, вместе с семьей. Это было хорошее место. Человек без лица никогда не сможет достать их здесь. Ни его, ни Джо, ни Надин. Меня называют матерью Абагейл. Думаю, я самая старая женщина в этих местах. И я до сих пор сама готовлю себе печенье. Приходите ко мне, и чем быстрее, тем лучше. Мы должны уйти, прежде чем он нас почует. Туча закрыла солнце. Тень от шины исчезла. Джо перестал перебирать струны. И Ларри почувствовал, как волоски встали дыбом у него на затылке. Старая женщина словно ничего не замечала. «Прежде чем кто нас почует?» — спросил на один. И Ларри хотел крикнуть ей, чтобы она взяла свой вопрос обратно, прежде чем они услышат ответ. «Этот черный человек, слуга дьявола. Между нами и ним пролегают скалистые горы, слава Богу. Но они не смогут удержать его». Вот почему. Нам надо держаться вместе. Бог явился мне во сне и указал мне место. Но все равно нам надо спешить, спешить, насколько это в наших силах. Так что приходите ко мне. Другие тоже придут. Нет, — сказала Надин испуганно, — мы едем в Вермонт, и все. Только Вермонт. Совсем небольшая поездка. Старая женщина посмотрела на Надин с невыразимой грустью. Если ты не будешь осторожна, ты отправишься прямо в ад, дочь Евы. А когда ты попадешь туда, то поймешь, что там очень холодно. Сон раскололся на множество кусков, и сквозь образовавшиеся трещины хлынула темнота. И в этой темноте что-то подкрадывалось к нему. Оно было холодным и безжалостным, и вскоре он увидит его оскаленные в усмешке зубы. Но прежде чем это могло случиться, он проснулся. С восхода солнца прошло полчаса, и мир был обернут в густую белую пелену тумана. Магазин выступал из тумана, как нос какого-то странного корабля, изготовленного не из дерева, а из шлакоблоков. Кто-то лежал рядом с ним, и он понял, что не на один пришла к нему ночью, а Джо. Джо сосал большой палец и вздрагивал во сне так, словно его мучил какой-то свой кошмар. Ларри задумался о том, так ли уж отличаются сны Джо от его собственных. Он лег на спину, уставился в белый туман и думал до тех пор, пока остальные не проснулись час спустя. В тому времени, когда они закончили завтрак и упаковали свои рюкзаки, туман рассеялся, и можно было начинать путешествие. Как Надин и предсказывала, Джо не возражал против того, чтобы ехать позади Ларри. Собственно говоря, он влез на сиденье позади лари без указаний со стороны. «Медленно», — сказал лари в четвертый раз, — «мы не собираемся нестись с сломя голову и попасть в аварию». «Прекрасно», — сказала Надин. «Я очень взволнована. Мы словно рыцари, выступающие в поход Она улыбнулась ему, но лари не смог улыбнуться ей в ответ. Рита Блэкмор сказала какую-то очень похожую фразу, когда они выезжали из Нью-Йорка. Это было за два дня до ее смерти. На ленч они остановились в Эпсоме. Они ели жареную ветчину и запивали ее фантой как раз по тем деревам, где спал лари а Джо стоял над ним занесенным ножом. лари с облегчением обнаружил, что из изданное мотоцикло оказалось не такое ужасное, как он предполагал. Большинство участков трассы они преодолевали в неплохом темпе, и даже в населенных пунктах им удавалось ехать по тротуарам со скоростью ходьбы. Надин чрезвычайно осторожно преодолевала слепые повороты, снижая скорость до минимума, и даже на открытых участках трассы она не понуждала Лари ехать быстрее 35 миль в час. Он подумал, что при хорошей погоде они могут оказаться в Стовингтоне к 19-му.